Глава 5. Поговаривают, что бета малой медведицы – одно из самых ужасных мест в известной нам вселенной. Эта планета столь богатая, что глазам больно, такая солнечная, что туши свет, а интересных людей там пруд пруди. Но вот вам один показательный факт. Когда в недавнем номере журнала «Плейбой вселенной» появилась статья с заголовком «Если вы устали от Бета малой медведицы, то вы устали от жизни», то в ту же ночь количество самоубийств на этой планете увеличилось в четверо. Правда, на Бетой Малой Медведице не бывает ночей как таковых. Это планета западной зоны, по необъяснимому, неуловимо зловещему капризу топографии, почти исключительно состоящей из субтропического взморья. По столь же зловещему капризу реалостатики времени на ней почти всегда длится субботний ранний вечер, а конкретнее тот его миг, когда до закрытия баров на пляжах остается самая чуточка. Господствующий на планете вид живых существ не дает этому никаких удовлетворительных объяснений, предпочитает тратить свое время на поиски духовного просветления путем бега трусцой вокруг плавательных бассейнов, а также искушать господ инспекторов из Галактического совета геотемпорального контроля приглашениями весело провести сутки аномалютки. На Бете, Малой медведицы только один город, и тот считается таковым лишь потому, что количество плавательных бассейнов на квадратный километр территории здесь чуть больше, чем в других местах. Если вы подлетаете к городу света по воздуху, а иначе туда не попадешь, здесь нет ни шоссе, ни причалов, если вы не летаете, то в городе Света вам просто нет места, то сами поймете, почему он так называется. Единственный город на бете Малой Медведицы не случайно носит название «Город Света». Солнце над ним сияет немилосердно. В потоках света сверкают бесчисленные бассейны, белые мостовые улиц и дорожки, обсаженных пальмами бульваров, крыши вилл, ресторанов и пляжных баров. Но, пожалуй, ослепительней всего блестит высокое красивое здание, состоящее из двух тридцатиэтажных башен на уровне пятнадцатого этажа, соединенных мостом. Это и есть колыбель одного из самых достопримечательных изданий Малой Медведицы, бесценного спутника всех, кто хочет увидеть чудеса обитаемой вселенной за сумму, не превышающую 30 альтаирских долларов в день, водителя автостопом по галактике. Если бы в тот самый день, вечер, отрезок вечернего времени, называйте его, как вам больше понравится, вы бы подошли к ограде второго справа уличного кафе, вашему узору представилась бы обычная картина. бета медведяне, отбросив все заботы, щебетали о том и о сем, тянули через соломинку коктейли и время от времени косились на часы на чужих руках, чтобы сверить их шикарность со своими. В этой толпе вы также увидели бы двоих взъерошенных и мрачных автостопщиков с алголя которые только что прибыли на арктурианском мегагрузовозе, где несколько дней отрабатывали свой проезд в поте лица. Их крайне взбесил и озадачил тот факт, что здесь, в двух шагах от здания путеводителя, за один стакан фруктового сока запрашивают эквивалент 60 альтаирских долларов. «Продались!» – сказал, как сплюнул один из них. «Если бы в тот момент вы перевели свой взор на два столика в глубь кафе, вы бы узрели запада Библброкса, который сидел на краешке стула с совершенно обалдевшим видом». С тех пор, как он покинул мостик звездолета Золотое Сердце, не прошло и пяти секунд. «Продались с потрохами!» — повторил тот же голос. Зафот нервно покосился на мрачных автостопщиков за соседним столиком. Куда его занесло? Как он сюда попал? Где корабль? Как только наглости хватает сидеть в таких хоромах и писать путеводители для порядочных людей! Опять раздалось из района соседнего столика. «Нет, ты только глянь! Только глянь!» Зафот взглянул. Хоромы как хоромы, вполне пристойные но где они, собственно, находятся? И как здесь оказался он? Он полез в карман за двумя парами солнцезащитных очков, а нащупал какой-то твердый, гладкий и тяжелый металлический предмет. Это что еще за фигня? Засунув таинственный сюрприз назад в карман, Завд надел очки и, с сожалением убедился, что на одном из этих стекол эта железяка оставила царапину. Тем не менее, в очках он почувствовал себя куда увереннее. Дело в том, что оптическое приспособление суперхроматик-антириск обладает особым свойством —